Зимой синоптики обычно предсказывают осадки в виде снега, и, как правило, их предсказания сбываются. Летом сложнее. Летом может быть все, что угодно, кроме снега, конечно. И тогда можно ошибиться. Почему из совершенно одинаковых, мельчайших капелек тумана образуется то снежная крупа, то дождь, то град? С тех пор, как на смену аграрной магии пришла наука, человек пытается понять природу осадков. Исследовали характер тучи, измеряли скорость ее движения, запускали в нее десант. И даже, как герой повести Даниила Гранина «Иду на грозу», пытались на самолетах проникнуть в самое ее сердце. История науки вписала немало драматических страниц в книгу познания природных процессов. Но не так-то просто было понять тучу. Обычное облако питается восходящим потоком, наполненным микроскопическими частичками песка, почвы, минералов, пыли и так далее. Эти частицы... Не обладают уникальными достоинствами йодистого серебра, легко образовывать ледяные кристаллы. И если их количество к тому же невелико, облако промчится над вашей головой, не обронив ни одной капли. Такие облака – путники хорошей погоды. И по определению синоптиков являются собой наглядный пример переменной облачности. А теперь горизонт затянуло сплошными тучами. Они зловеще тянутся к полям, накрывая их гнетущим холодом. Поднимается сильный ветер. Мы уже знаем, что это включился гигантский пылесос. Восходящим потоком в тучу затягивает несметное количество аэрозольных частиц. Если среди них много льдообразующих ядер то, переступив свой холодовый барьер, они немедленно примутся за работу, образовывая кристаллы льда. Влаги вокруг много, кристаллы растут быстро, тяжелеют и падают на землю, тая в теплых слоях воздуха. Так и тучи идет дождь. Но если в облаке мало льдообразующих ядер, это может оказаться весьма серьезной опасностью. Те немногие ядра, которым удалось добраться до облака, соберут на себя всю влагу и вырастут до огромных размеров, иногда с голубиной яйцо. Так рождается разрушительный град. Поведением туч управляют льдообразующие ядра. На многие тысячи и даже миллионы частиц приходится лишь одно активное ядро. Сначала оно носится по полям и дорогам, влекомое всеми воздушными потоками, а потом попадает в трубу гигантского пылесоса и начинается его восхождение. Стоит ему попасть в облако, как оно немедленно и точно так же, как мы это видели в лаборатории, соединяется с только что возникшим ледяным зародышем. В облаках средней полосы нашей страны обычно бывает много влаги. Ее больше, чем может вместить атмосфера. Избыток влаги создает туман, облака и тучи. В небольшой тучи размером всего в один километр запрятаны сотни тысяч тонн избыточной влаги. Она так и будет носиться в воздухе. Влажность более ста процентов, не редкость. Трудно дышать. Воздух пахнет грозой, а ее все нет. Влага как бы заперта на замок. Чтобы отворить тучу, нужны тучи льдообразующие ядра, На их мало, вернее мало активных, тогда жди беды. Опустошающий град в любую минуту может обрушиться на землю. Человек не хочет ждать, он может сам отвести беду. В его руках мощное противоядие,